47. Отражение в Библии возникновения мусульманства. Во время похода Моисей даёт израильтянам богоборцам новый закон. Может быть, отсюда и название библейской книги Второзаконие, то есть второй закон. Тем самым Библия указывает здесь на возникновение нового религиозного и обрядового течения. Собственно, именно это и утверждает Кальгирская история. Но как мы уже понимаем, описываемые здесь библейские события происходят вероятно в 15-16 веках. Спрашивается, какое же новое религиозное течение возникло в ту эпоху? Мы уже много говорили об этом в хронологии 5. Напомним, э согласно нашей реконструкции, именно в 15-16 веках наметился религиозный раскол. То есть разделение прежде единого христианства на православие, мусульманство и католицизм. А поскольку книга «Исход» описывает, скорее всего, османское и атаманское завоевание, то любопытно посмотреть, нет ли тут в библейском тексте следов раннего мусульманства. Оказывается, они есть и довольно яркие. Например, Библия говорит о запрещении пить вино. Это яркая черта, сразу отличающая мусульманство от остальных религий. Вот что говорит Библия. «И сказал Господь Аарону. Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания. Левит 10:9. Напомним, что, например, в православной и католической церкви вино пьют даже в алтаре во время причастия. Здесь в Библии, вероятно, зафиксирован самый ранний этап возникновения исламоисламства. Возможно, сначала запретили пить вино в скинии собрания. Затем запретили вообще. Библия запрещает здесь и поклонение изображениям. Не обращайтесь к идолам и богов в литых не делайте себе. Левит 19:4. Напомним, что мусульманство запрещает строго какие-либо изображения живых существ в храмах. Возможно, это начиналось с запрета только скульптурных изображений. Кстати, в русском православии скульптурные изображения тоже были практически запрещены. Вероятно, истоки такого запрета были общими у средневековых православных и мусульман. В исламе вообще запрещены изображения людей, животных и птиц в храмах. Следы подобного запрета прослеживаются и на Руси в 15-16 веков мы имеем в виду роспись старого собора Василия Блаженного на Красной площади в самом центре Москвы рисунок 410 11 11а его старая роспись сохранившаяся до сих пор на большей части площади его стен и сводов резко отличается от привычной нам росписи православных храмов это чистый орнамент никаких людей птиц животных Возможно, в ту эпоху 15-16 веков, начало разделения православия и мусульманства, такие запреты некоторое время существовали и на Руси. Итак, отдельные примеры, говорящие об иконоборческих запретах на Руси в 15-16 веках, сохранились до наших дней. Как мы показали, один из них – Покровский собор Василия Блаженного. Этот пример очень яркий. Другой пример – роспись кафедрального футболка, Упсальского собора в Швеции. Рисунок 412. Город Упсала Уппсала является старой столицей Швеции. Там стоит старинный кафедральный собор, роспись сводов которого растительный орнамент, местами в точности такая же, как и роспись XVI века в соборе Василия Блаженного в Москве. Отметим, что Упсальский собор является в определённом смысле главным собором Швеции. Именно в нём венчают шведских королей при вступлении их на престол. Кроме того, Упсальский собор является усыпальницей шведских королей. Здесь находятся их гробницы. По-видимому, этим объясняется сохранение вот этих архаичных росписей на сводах собора который повторим довольно точно воспроизводит роспись храма Василия Блаженного в Москве. Тут же самый иконоборческий орнамент. Рисунок 4.12. По-видимому, в эпоху 15-16 веков волна иконоборчества прокатилась по всей Великой Монгольской империи. На Руси иконоборчество не удержалось, а в Османской империи напротив сильно развилось до современного состояния. В Западной Европе во многих католических соборах следы иконоборчества видны и по сей день. Там практически нет икон. Хотя формальных запретов на изображение людей и животных в католической церкви сегодня нет. Библия много раз упоминает о многоженстве. У библейских патриархов было по нескольку жен. У Соломона, например, фактически описан гарем. Это также сближает иконы библейские обычаи пяти книжия с мусульманскими. У мусульман разрешалось многоженство, а у богатых были гаремы. В частности, все султаны имели гаремы.